Глава 36. На следующий день Сью сердилась все утро. Она не объяснила подругам, почему, но Феона могла догадаться. Из-за того, что она пропустила шикарный ужин в пабе. После чайных и распродаж из багажников машин пабы были ее третьим любимым местом. То, что Сью туда не попала, было само по себе ужасно но она была еще и очень неравнодушна к только что налитой из бочки пинти-эля каштанового цвета, поданной к стейку, от которого вверх строится пар, пирогу с почками и жареной картошке, нарезанной такими толстыми ломтями, что их можно использовать во время игры в дженгу. И еще больше неравнодушную Сью разочаровало то, что за все это платил кто-то другой. Для человека, который считал Пенсы как Сью, это был святой Грааль. А тут еще святой Грааль оказался с горячей подливой, в которую можно было макать жареную картошку. Оглядываясь назад, Фиона понимала, что ей следовало позвонить Сью и предложить встретиться с ними в Джорджи, где подлива была особенно хороша. Но это просто вылетело у нее из головы, потому что она пребывала в сильном возбуждении, после того, как Адриана отпустили и не стали предъявлять обвинения. Кроме того, что неравнодушная Сью чувствовала себя обделенной, имелся и другой небольшой повод для расстройства, связанный с тем, что Адриан доказал свою непричастность к убийству. Фиона догадывалась, что полиция, как и они сами, возлагала надежды на то, что он окажется преступником. Многочисленные свидетели видели, как он сбегал с места преступления, а это обычно перемещает человека в самый верх списка подозреваемых. Конечно, интерес представляли и другие люди, конкурсанты, но только разговоры с теми, с кем дамам уже удалось встретиться, ничего не дали. У всех имелись алиби. А с теми, с кем они не успели встретиться, уже явно поговорили инспектор Финчер и сержант Томас. И в своих расспросах дамы попросту пойдут по стопам полиции. Маловероятно, что им удастся узнать что-то новое. Фиона должна реально смотреть на вещи. Теперь Адриан исключен из списка подозреваемых, и они, можно сказать, вернулись в отправную точку. Подруги совсем не приблизились к выяснению личности преступника. А что еще хуже, теперь после убийства Салли Уайлд они, вероятно, имели дело с начинающим серийным убийцей, который вполне мог планировать убрать всех конкурсантов. Новая жертва могла появиться в любую минуту. Им нужно выработать новое направление расследования и пойти по тропинке, на которую не ступала нога полиции. Такая стратегия могла помочь им совершить прорыв быстро. Молли поставила чайник в середину стола рядом с аккуратно разрезанным на восемь частей тортом. — Угощайтесь бисквитом Вики. Неравнодушная Сью первой схватила чайник и наполнила свою чашку, опасаясь, что чай будет теплым, а не горячим, из-за тактики охлаждения, используемой Молли. Фиона взяла кусочек торта. — Я думаю, что нам нужно взглянуть на это дело под другим углом, — объявила она. — Зачем это? — огрызнулась Сью, которая по-прежнему была расстроена. — У тебя развелась пироговая зависимость из-за того, что мы вчера ходили в Пап. — невинно спросила Дейзи. «Нет у меня никакой пироговой зависимости», ответила Сью таким тоном, который предполагал обратное. «Фиона, продолжай, пожалуйста». Фиона ненадолго задумалась. «Я думаю, что нам нужно потратить какое-то время на то, чтобы понять, каким человеком была Сильвия. Ты имеешь в виду пораспрашивать ее подруг?» — уточнила Дейзи. «Судя по ее социальным сетям, она...» Любила держать дистанцию и никого не подпускала близко. Вообще-то я думала скорее о людях, с которыми она работала. Неравнодушная Сью положила себе на тарелку кусок бисквита. — Где? В городском совете Бристоля? Феона покачала головой. Это была моя первая мысль, но полиция явно там побывала, поговорила с ее коллегами и не добилась никаких результатов, судя по тому, что они еще никого не арестовали. Я подумала про более личное что-то, связанное с собаками, то, до чего не добралась полиция. — И что это? — спросила неравнодушная Сью. — Рекламные ролики про собачий корм — отличный компаньон. В частности, компания, которая их снимала. Они должны прекрасно знать, каким человеком была Сильвия. Она ведь снялась в большом количестве их роликов. Я слышала, что участие в съемках — дело нелегкое и изматывающее, Надо рано вставать, съемки заканчиваются поздно, даже если ролик длится 30 секунд. Люди могут проявить свои самые худшие черты. Может, Сильвия была требовательной и избалованной? Строила из себя диву на съемочной площадке? Может, нажила себе врагов среди съемочной группы, и кто-то решил ей отомстить? Дейзи допила чай. Но если так, при чем здесь Салли? Зачем кому-то из съемочной группы убивать потом ее? — В качестве перекрытия, — Высказала предположение Сью. Например, кто-то из съемочной группы точил зуб на Сильвию. Допустим, Сильвия плохо к нему или к ней относилась. третировала, оскорбляла, издевалась на площадке. Возможно, и другие это видели. Чтобы избежать подозрений, этот человек убивает Сильвию в таком месте, которое с ним совершенно не связано — на выставке собак. Затем... Преступник убивает другую конкурсантку, на всякий случай, чтобы это выглядело, будто завистливый соперник избавляется от конкурентов и убийство не имеет никакого отношения к миру телевидения. Превосходная мысль сью, похвалила Фиона. Молли посмотрела на них с сомнением. Эти ролики снимали сто лет назад. Уж больно долго ждали, чтобы отомстить. Убийца мог специально выжидать много лет. — ответила неравнодушная Сью. — Нарочно ждал, чтобы его действия никак не связались с рекламными роликами про собачий корм. — Да, у мести нет срока реализации, — заметила Дейзи. — Это подобно зеленому горошку White Rose. На нем перестали ставить срок реализации. Приходится руководствоваться здравым смыслом. — Вообще-то это называется срок годности, — поправил Сью. — Иногда пишут, использовать до... Прости, Фиона, мы ушли в сторону от темы. Так что нам сейчас следует делать? Во-первых, нам нужно поискать информацию, выяснить, кто снимал рекламные ролики, какая компания. Дейзи достала свой телефон и стала водить пальцем по экрану. Она называется Стрелин Фильм Продакшнс. Молли была поражена тем, как Дейзи умеет пользоваться смартфоном и интернетом. Боже, как у вас так быстро получилось? «Это сверхспособность Дейзи», — Фиона сама уставилась в свой телефон, чтобы перепроверить факты, обнаруженные подругой. «Да, есть у меня такая способность. И еще невероятно ловкие пальцы», — Дейзи помахала ими в воздухе. «У меня руки феи, идеально подходят для изготовления кукольных домиков. Хочешь посмотреть мои работы, Молли?» Эта перспектива не вызвала у Молли восторга. Но до того, как Дейзи смогла показать женщине фотографии, подтверждающие наличие огромной коллекции, их перебила Фиона. Да, рекламные ролики снимала кинокомпания «Трелейн Фильм Productions, Владелец Грег Трелейн. Офис находится в Сохо, Лондон. К явному облегчению Молли энтузиазм Дейзи внезапно переключился на другое, и она больше не пыталась показать ей кукольные домики собственного производства. О, а мы можем съездить в Лондон? Можем? Я люблю ездить в Лондон. Мы можем поехать на поезде. А после того, как поговорим с сотрудниками компании, послушаем уличных музыкантов в Ковент-Гардене. Он ведь близко отсох, и там так здорово. Затем пообедаем в плюще, позволим себе шопинг, а вечером сходим на какое-нибудь театральное представление. Пожалуйста, это было бы прекрасно. Меньше чем за минуту Дейзи спланировала всю программу короткого путешествия в столицу. У неравнодушной Сью закружилась голова от такой скорости планирования. Помедленнее, Дейзи, мы даже не побеседовали с этими людьми. Для начала нам нужно договориться о встрече, снова взяла слово Фиона. Если после этого у нас останется время, посмотрим какие-то достопримечательности. Но если выясним что-то действительно важное, то нам, возможно, придется сразу же вернуться домой. Дейзи радостно захлопала в ладоши. — Молли, ты хочешь поехать с нами? — Нет, я не могу, — ответила Молли. — Мне нужно забирать Дину из школы. — Как жаль! — Молли улыбнулась. — Все в порядке, честно. И вам же нужно, чтобы кто-то остался в магазине, пока вас не будет. — О да, ты не возражаешь, — уточнила Фиона. Совсем нет. «Хотя мне придется закрыть магазин, пока я езжу за Диной, но затем я могу привезти ее сюда. Она поможет. Ей это понравится». «Ты уверена, что не против Молли? Ты делаешь нам большое одолжение?» «Уверена». Фиона сделала глубокий вдох. «Вот и хорошо. Давайте посмотрим, не получится ли у нас выяснить ответы на какие-нибудь вопросы». Она набрала указанный на сайте номер и поставила телефон на громкую связь ответили после первого гудка. «Здравствуйте! Тролейн Фильм Продакшнс. Меня зовут Таня. Как я могу вам помочь?» Монодонна произнес молодой голос, который не был ни особо дружелюбным, ни желающим помочь. Скорее всего, его обладательница листала ТикТок у себя в смартфоне и одновременно разговаривала по стационарному телефону компании. Фиона решила, что лучше начать с главного лица в компании, а затем постепенно двигаться вниз. «Здравствуйте!» Могу ли я поговорить с Грегом Трелейном? Кто его спрашивает? Меня зовут Фиона Шарп. По какому поводу вы звоните? Я звоню насчет Сильвии Стэдман. Ее убили. О, да, она играла труп в подолгу службы. Нет, она не актриса. Э, ну, в какой-то мере, наверное, да. Ее пес Чарли выигрывал крафтс. Они снимались в нескольких рекламных роликах, которые ваша компания делала по заказу производителя собачьих кормов «Отличный компаньон». Ее на самом деле убили. Мы расследуем ее смерть. И нам нужно задать Грегу Трелейну несколько вопросов». Таня никак не отреагировала, не продемонстрировав эмоции или сожаления. Может, она только недавно пришла работать в компанию. «Хорошо, давайте я попробую вас на него переключить». В трубке послышался щелчок, затем зазвучала банальная музыка, за использование которой не надо платить роялти правообладателю. Секунду спустя снова послышался голос Тани. «Боюсь, что сейчас он недоступен, но я могу оставить ему сообщение и попросить перезвонить вам». «Мы можем еще с кем-то поговорить?» «Нет, сейчас все недоступны», — быстро ответила Таня. «Все очень заняты. Я могу только передать сообщение». «Простите, хорошего дня». Она повесила трубку до того, как Фиона успел еще что-то спросить. Она просто от тебя отмахнулась? Цинично заметила неравнодушная Сию. Давайте все-таки пока не будем ее ни в чем подозревать и предполагать худшее, объявил Феона, у которой оставалась надежда. Попробуем позвонить еще раз после обеда. Да мы пообедали. И звонили снова и снова, пытаясь достучаться до разных людей, от помощников режиссера до помощников администратора, но никто в троллейн-фильм-продакшнс не отвечал на их звонки. Когда звонила Сью, она не упоминала Сильвию Стэдман, а притворилась представительницей налоговой инспекции, используя бухгалтерский жаргон и угрожающие кодовые слова, начинающиеся с «п» — платежи и «в» — взаиморасчеты — Но Таня все равно ее ни с кем не соединила, даже с бухгалтером фирмы. Фиона не знала наверняка, но у нее возникло подозрение, что в триллинфильм productions что-то скрывают.